Когда, пробормотав положенные стихи, Аббас совершал идти даль, выпрямление после заключительного поклона, за спиной у него вспыхнул фонарик. Стоя на коленях в световом эллипсе, разом погасившим звезды и пену и водяную летящую пыль, он так и застыл с поднятыми руками. «Встань!» прозвучала негромкая команда. Аббас Поднялся вместе с лучом. Руки за голову. Повернись. Теперь фонарик бил прямо в глаза. Аббаса внимательно разглядывали из темноты. Зачем ты стрелял в меня? Последовал после продолжительного молчания нежданный вопрос. Ведь это ты убил мою лошадь. Аббас лишь вздрогнул и облизнул пересохшие губы. «Это вышло случайно, не так ли?» Последовал новый вопрос. «Да, сэр...» С трудом ворочая языком, подтвердил контрабандист. «Я целился в вас, сэр. Почему же ты не довел дело до конца?» В спокойном, уверенном голосе проскользнула насмешливая и даже как будто дружелюбная нотка. Отвечай, не бойся. Не знаю, сэр. Подумав, честно признался Аббас. Ведь тебе была нужна только лошадь, не правда ли? Охота за мной не входила в твои намерения. Нет, сэр, не входила. «Я бы мог убить вас, сэр, когда вы снимали седло, или потом на дороге, но не сделал этого. И напрасно. Теперь бы тебе не пришлось стоять вот так, ожидая решения своей судьбы». «Ваша правда, сэр. Ей-богу, ты мне нравишься, парень. У меня такое впечатление, что мы еще можем с тобой подружиться, как полагаешь». «Хочелось бы, сэр. Можешь опустить руки. Кто ты? Меня зовут Аббас Рахман, сэр. Как оказался здесь? Отбился от каравана. От какого? Торгового, сэр. Я был охранником. Как это случилось? Сошла лавина. Я чудом уцелел, сэр. «Ах, лавина!» В голосе допрашивающего прозвучала насмешка. И в каком же месте она сошла? На подходе к синему ущелью. Через силу выдавил из себя Аббас, интуитивно прозревая, что ложь не принесет ему пользы. Какие товары везли купцы? Разные, сэр. Я не интересуюсь чужими делами. «Значит, героин ты прихватил на собственный страх и риск?» Пластиковый мешочек тяжело шлепнулся под ноги контрабандиста. Аббас вздрогнул и подобрался, готовясь к прыжку из светового круга. Но голос властно пресек этот еще неосознанный, почти инстинктивный порыв. «Стоять на месте!» Последовало суровое предупреждение. «Не то заработаешь пулю». Аббас успокаивающе поднял руки. «Я не сделаю ничего плохого. Вижу, что с тобой можно иметь дело». Голос коварного Геура, успевшего, как видно, обшарить пещеру, снова стал дружелюбным. «Расскажи мне все, как есть, и тогда мы подумаем, как жить дальше». «Это не моё Аббас... Осторожно тронул ногой мешочек. И я взял по ошибке чужой груз. Меня не интересуют наркотики. И вообще я не из полиции. Можешь не опасаться. Ах так, сэр. Итак, что же на самом деле случилось в синем ущелье? Аббас помолчал, собираясь с мыслями, затем обстоятельно И абсолютно правдиво рассказал о засаде и обо всех последовавших после перестрелки событиях. Благо, их было не так уж и много.